Второй побег из Жуи. Артанс, Я забираюсь под пол, пытаясь дозваться пипена, скрывшегося невесть куда. Бедняжка, верно, не меньше меня, потрясен всем случившимся сегодня вечером. Обычно он куда послушнее. Наверху в башне девица Тибо снова окликает моего мужа, заманивая его с парадной лестницы в комнату. Затем она тоже ныряет в потайной ход и быстро догоняет меня. «Пепен!» — шепчу я. «Пепен, ты где? Иди к мамочке!» В кромешной тьме я спускаюсь по винтовой лестнице, шаря перед собой руками в надежде наткнуться на пушистую шорстку пёсика. Девица Тибо следует за мной по пятам, подгоняя меня и уверяя, что Жозеф уже почти добрался до комнаты в башне, и наше время истекает. Внезапно я упираюсь в твердую дощатую стену. Тупик. «Почему вы остановились?» — спрашивает девица. «Тут где-нибудь должен быть выход». Но я почти не слушаю ее, поглощенная мыслью о том, что если здесь потайной ход заканчивается, то Пипен либо до сих пор где-то тут, либо самостоятельно нашёл обратную дорогу в башню. Больше ему некуда деться. Я в нерешительности прикидываю, не вернуться ли мне в коморку, хотя слышу, как наверху расхаживает муж». Девица Тибо отпихивает меня в сторону и бесшумно, но мощно давит плечом на деревянную стену. В конце концов доски поддаются, и перед нами предстает тускло освещенная комната. Мы входим в нее под очередное крещендо, разыгравшейся снаружи бури. Я снова зову Пепена, надеясь, что он расслышит мой голос сквозь завывание ветра и гадая, нет ли тут еще какой-нибудь дыры, в которую он мог протиснуться и убежать бог весть куда. Шаги Жазефа внезапно смолкают, и он выкрикивает имя сестры-камеристки уже совсем другим голосом, нетерпеливым, требовательным. Услышав его, девица Тибо испуганно замирает. «Бежим!» — настаивает она, снова хватая меня за руку. На сей раз я ее встряхиваю. «Я никуда не пойду без собаки». И замолкаю, только теперь сообразив, куда мы попали. И я узнаю эти голые штукатуренные стены, проступающие во мраке очертания кровати, похожие на клетку, необычной формы шкатулку розового дерева на прикроватном столике. А это, добавляю я, комната моего мужа. Когда это сообщение достигает мозга девицы Тибо, на ее лице появляется странное, тревожно-годливое выражение. Я вспоминаю, как сверкнули ее глаза, когда она произносила имя Жозефа, как дрогнул в этот момент голос. Девица направляется к двери. «Как вам будет угодно. Я ухожу. Я не сделаю шага отсюда без своего песика. Увы. В моих словах нет надлежащей твердости. Я продолжаю со все нарастающей тоской в голосе окликать Пепена. Почему он не приходит? Как пожелаете, отвечает девица, бесшумно приоткрывая дверь. С парадной лестницы, по-прежнему окутанной плотным покровом тьмы, не проникает ни единый луч. Прислуга, должно быть, до сих пор где-то празднует мою казнь. Замок опустел, и, похоже, не горит ни одна свеча, только в вестибюле что-то мерцает. Но вместо того, чтобы устремиться к парадной лестнице, девица Тибо поворачивается ко мне и шепчет. «И если у вас есть хоть капля соображения, вы немедленно уберетесь отсюда. Разве вы не понимаете, что...» «Ты тоже не понимаешь». Перебиваю я ее таким же тихим голосом. «Думаешь, Пепе, моя игрушка? Пустая забава? Ты не видишь? Он мой единственный друг на свете!» Голос у меня невольно срывается. На несколько секунд воцаряется молчание. В окно барабанит дождь, в небе гремит гром. «Слушайте внимательно», — говорит девица Тибо, — Вы не знаете, на что способен ваш муж. Сестра пыталась меня предупредить. Он сотворил с Ларой нечто ужасное, и у меня есть основания полагать, что со своей матерью обошелся не лучше. Жозеф наверняка обнаружил, что шкаф в башне стоит не на месте. Кто знает, к чему это открытие подтолкнет вашего мужа. Вы слышали, каким тоном он только что звал меня? Оставайтесь, если хотите. Мне и впрямь все равно. Я иду домой. Я колеблюсь всего секунду. Жозеф, который бушует наверху, точно медведь в клетке, бросается к дыре в полу коморки, к потайной лестнице, и я устремляюсь вслед за девицей Тибо. У меня нет выбора. Когда я пересекаю площадку парадной лестницы, сердце теснит, словно кто-то перекручивает мне грудь исполинскими ладонями, выжимая ее, как тряпку. А от пепена по-прежнему ни слуху, ни духу. В темноте девица Тибо бросается к поворотной панели в стене. «Это дверь на лестницу для слуг», — поясняет она, закрывая за мной проход. Мы все ниже спускаемся по квадратному лестничному колодцу, погружаясь во тьму, и с каждым шагом мои страдания усиливаются. Наконец ступени заканчиваются. Мы добрались до самых недр замка. Это этаж для прислуги, отдельный мир, о котором я доселе ничего не знала. Девица Тибо увлекает меня к следующей лестнице, в конце которой распахивает наружную дверь черного хода. Жуткий порыв ветра вышибает ручку у нее из руки, едва не срывая с петель дверь и чуть не сбивает нас с ног. «Держитесь в тени», — велит она, — «поближе к стене. Вас не будет видно из окон верхнего этажа». Она устремляется к засыпанной гравием площадке, а меня начинает трясти. Я не задумываюсь над тем, что подразумевала девица Тибо, когда говорила, будто мой муж что-то сотворил с ее сестрой и своей матерью. Мои мысли безраздельно заняты крошкой Пипеном. Если он бросится за нами, то промокнет насквозь, или этот яростный свирепый ветер унесет его в небеса. Из мглы появляется какая-то черная масса. «Это лошадь мужа, которая пытается укрыться за башней». Девица тебе хватает поводья и угрюмо смотрит на меня. «Ну?» — спрашивает она. «Садитесь, уезжайте». Мгновение мы смотрим друг другу в глаза, совсем как в тот день, когда я впервые приехала в это проклятое место. Затем я вставляю ногу в стремя, намереваясь сесть в седло боком, как подобает благородной даме, но передумываю и перекидываю ногу через спину лошади. «Я буду справляться о моем песике, говорю я тщетно, стараясь не плакать. «Если его найдут, я за ним пришлю», — но я уже понимаю. Грозящая мне опасность столь велика, а мои возможности столь ограничены, что, скорее всего, мы с моим милым питомцем уже не воссоединимся, и я никогда не заключу его теплое тельце в объятия, не почувствую на своем лице его горячее дыхание». Не знаю, как пережить эту горестную разлуку, страшнее которой ничего не могу представить. Боль разрывает мое сердце в клочки, с моих губ срывается рыдание. Сдвинув брови, девица Тибо внимательно смотрит на меня. Она снимает с головы чепец и протягивает мне. Я неловко ощупываю голову и только сейчас понимаю, что не удосужилась покрыть ее чем-либо с момента падения из окна. Натянув предложенный чепец на свою лысую мокрую голову, я силюсь улыбнуться. Девица не возвращает улыбку, однако кивает, как бы принимая мою благодарность. «Пошла!» — говорит она и шлепает лошадь по крупу, заставляя ее тронуться с места. Я спускаюсь с холма, миную деревню и еду дальше. Я скачу и скачу, не зная, куда направляюсь и что со мной станется. Слезы на моих щеках холоднее и бесконечнее дождя. Спустя какое-то время мой взгляд внезапно устремляется к горизонту. Бушует гроза, но я вижу, что небо вдали ясное. Оно усыпано бриллиантами, и чудится, будто между мной и этой бескрайней россыпью драгоценностей больше ничего нет, и ничто не мешает мне прикоснуться к белому платью луны. Оно ярче солнца и манит меня к себе».